А ежели вы, ежели вы, то, сидя на уроке, не будете с товарищем... Не будете с товарищем... Не, не будете, будете с товарищем трещать, как, как две сороки.